2. Найджел объяснил, что логические дефекты – обычное дело для азимовских роботов, как он называл себе подобных. Чем умнее робот, тем больше логических дефектов, и тем скорее они начинали сказываться. Древние люди, по терминологии Найджела создатели, компенсировали возникновение дефектов введением карантинной системы, которые блокировали ментальные глюки точно так же, как, скажем, нынче блокировали территории, где возникала оспа или холера. Джейк подумал, что это эффективный способ борьбы с душевными болезнями, но предположил, что психиатры встретят такую идею в штыки, поскольку лишатся работы. Найджел полагал, что травма, связанная с потерей глаз, каким-то образом ослабила карантинную систему, И дефекты, копившиеся долгие годы, прорвались сквозь блок-посты, что тут же самым негативным образом отразилось на дедуктивных и индуктивных возможностях его мозга и эффективности логических систем. Но Сюзанне он сказал, что не держит за это на нее зла. Сюзанна поднесла кулак ко лбу и поблагодарила его сильно-сильно. По правде говоря, она не до конца поверила старине ДНК 45932, хотя и понятия не имела по какой причине. Возможно, корнями это недоверие уходило в калью Бринстерджес, где робот, который внешне не так уж отличался от Найджела, оказался злобным и злопамятным предателем. Но было и что-то еще. «Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу». Подумала Сюзанна Вытяни руки, Найджел Попросила она Когда робот выполнил ее указания Они увидели жесткие волоски Оставшиеся в сочленениях пальцев И капельку крови На том, что у человека называлось костяшкой пальца Что это? Спросила она, сняв несколько волосков и подняв их Очень сожалеем, но я не. Он не видит. Разумеется, нет. В распоряжении Найджела остался только инфракрасный диапазон, а зрение он лишился. Спасибо Сюзанни Дин, дочери Дэна. Стрелку из Катета 19. Это волоски. Я также вижу кровь. Да, конечно. Крыси на кухне, мам. Согласно заложенной в меня программе. «Я должен уничтожать грызунов, если засекаю их. В наши дни их, к сожалению, очень много. Мир сдвигается все сильнее». И тут же, резко повернув голову влево, он перешел на французский. «Ун, маус «Э, Найч, старина, ты убил Мини и Микки до того, как делал сэндвичи? Или после?» «Спросил Эдди. «После заверяю вас». Знаешь, я, пожалуй, воздержусь. Я съел пубой в Мэне, и он так и застрял у меня в желудке. Тебе следует говорить «Эн, Слова сорвались с губ Сюзанны, прежде чем она поняла, что собирается их произнести. Не понял? Эдди сидел, обнимая ее одной рукой. С того времени, как они собрались вместе, он не упускал ни одной возможности прикоснуться к ней. Словно нуждался в подтверждении ее реальности, не доверяя своим глазам Неважно Потом, когда Найджел выйдет из комнаты или окончательно сломается Она собиралась рассказать Эдди о своих интуитивных догадках Она думала, что роботы типа Найджела или Энди, как и роботы Азимова, о которых она читала подросткам, не могли лгать Возможно, Энди модифицировали, или он модифицировался сам, но запрет на ложь был снят. С Найджелом, полагала она, проблема оставалась, можно сказать, большая-большая проблема. У нее сложилось ощущение, что у Найджела, в отличие от Энди, доброе сердце. Но тем не менее, он или соврал, или сказал не всю правду о крысах в кладовой, может и о многом другом. Так что его «Ein, zwei, или «Undo, следовало воспринимать как способ стравливания давления. Хотя бы на какое-то время. «Это мордред подумала она, оглядываясь. Взяла сэндвич, потому что хотела есть, как и Джейк, просто умирала от голода. Но аппетит как-то разом пропал, и она не сомневалась, что не получит никакого удовольствия, заталкивая куски в рот. «Найджел выполняет и его указания, а сейчас он наблюдает за нами. Я это знаю, чувствую». И, откусив первый кусок хранившегося долгое время, упакованного под вакуумом загадочного мяса, объяснила себе причину. «Мать всегда знает».